Как бы ни был герцог возмущен наглым лицемерием Людовика, пытавшегося говорить с ним в самом интимном дружеском тоне, он не мог не рассмеяться, услышав этот оригинальный ответ от своего чудака-государя, и смех его был резок и дик, как и все проявления его чувств. Похохотав дольше и громче, чем это считалось в то время, да и теперь уместным при описанных нами обстоятельствах, Он поблагодарил короля в том же тоне за оказанную ему честь, но решительно отказался от общества королевы и прибавил, что охотно воспользовался бы его предложением, если бы дело шло о его старшей дочери, которая славится своей красотой. «Я в восторге, любезный брат», — сказал король со свойственной ему загадочной улыбкой, «что ваш милостивый выбор пал не на меньшую мою дочь Жанну» так как в противном случае вам пришлось бы скрестить копье с кузеном Орлеанским. И случись с кем-нибудь из вас несчастья, я в обоих случаях потерял бы верного друга и преданного родственника». «Нет, нет, ваше величество, на этот счет вы можете быть спокойны», ответил герцог Карл. «Я никогда не стану поперек дороги герцогу Орлеанскому в его любовных делах. Спорный приз, за которого я мог бы... Приломить копье с герцогом Орлянским должен быть без всяких изъянов. Этот грубый намек на физическое безобразие принцессы Жанны немало не оскорбил короля. Напротив, он был очень доволен, что герцогу пришлись по вкусу его плоские шутки, на которые Людовик был великий мастер, ибо они избавляли его от необходимости прибегать к лицемерно-сентиментальному тону. Итак... Он поспешил перевести беседу на такую почву, что Карл, который никак не мог войти в роль преданного друга, примирившегося со своим государем, причинившим ему столько зла, и в чьей искренности он и теперь сильно сомневался, сразу почувствовал себя легко и свободно в роли радушного хозяина, принимающего у себя веселого гостя. Таким образом, недостаток искренности с обеих сторон — восполнялся товарищеским тоном двух веселых собеседников, тоном, одинаково удобным и для герцога, с его откровенным грубым характером, и для Людовика, которому как неловко разыгрывал он всякие роли в своих сношениях с людьми, эта роль, по природной его склонности к язвительности и грубому юмору, более всего подходила. По счастью, все время, пока длился пир, устроенный в радуше для высокого гостя, Оба государя продолжали беседовать в том же шутливом тоне, служившем как бы нейтральной почвой, на которой, как тотчас заметил Людовик, легче всего было удерживать герцога Карла в состоянии спокойствия, необходимом для собственной безопасности Людовика. Правда, короля немного встревожило, что при дворе герцога он встретил многих из самых знатных французских дворян — которых его собственная строгость или несправедливость обрекла на изгнание, и которые здесь, в Бургундии, занимали самые почетные и доверенные места. это обстоятельство и было, вероятно, причиной того, что, опасаясь их ненависти и мести, король, как мы уже упоминали, обратился к герцогу с просьбой отвести ему помещение не в городе, а в самом замке или в крепости» прибытие трех братьев, принцев Савойских, господин Ло, которого король долго держал в тюрьме, сира Пансе де Ривьера и сеньора де Юрфе, кстати говоря, последний из них, как автор романов особого толка, мог бы с успехом фигурировать в этом произведении, если бы судьба эфуиста не послужила автору некоторым предупреждением. Прибытие всех этих знатных лиц — на коих красовалась эмблема Бургундии, то есть крест, а именно крест Святого Андрея, внушила Людовику такое подозрение, что он весьма неосторожно потребовал, чтобы его поместили в старом Перонском замке и тем самым поставил себя в положение настоящего пленника. Смотри, например, мемуары о 1468 году Филиппа де Камино. На эту просьбу Карл немедленно дал свое согласие, и лицо его осветилось одной из тех мрачных улыбок, о которых трудно было сказать, добро или зло не предвещали тому, к кому относились. Но когда король в самых осторожных выражениях и небрежно спокойным тоном, которым он надеялся вернее усыпить всякие подозрения, спросил, не могут ли шотландские стрелки его гвардии на время его пребывания в замке занять там посты, вместо того, чтобы держать караул у городских ворот, как предложил герцог. Карл ответил со своей всегдашней резкой манерой, казавшейся еще грознее, благодаря его привычке, когда он говорил или крутить усы, или играть кинжалом, то слегка вытягивая его из ножен, то вкладывая обратно. «Клянусь святым Мартином, нет, государь. Вы находитесь в лагере и в городе вашего вассала, как меня называют из уважения к вам, ваше величество». Мой замок и мой город ваши, точно так же, как и мои войска. Так не все ли равно, мои ли солдаты или ваши стрелки будут охранять безопасность вашего величества? Нет, клянусь святым Георгием, Ирона — девственная крепость и никогда не утратит своей репутации за моей небрежности. За девушками нужен глаз да глаз, мой царственный кузен, если мы хотим, чтобы за ними сохранялась добрая слава. «Конечно, любезный кузен, я вполне с вами согласен», — ответил Людовик. «Тем более, что я не менее вас заинтересован в доброй славе этого маленького города, ибо Перона, как вам известно, принадлежит к числу тех городов по реке Сомми, которые были отданы моим отцом вашему блаженной памяти покойному родителю в залог взятой им взаймы суммы денег и, следовательно, могут быть выкуплены». И, говоря откровенно, я, как исправный должник, желающий покончить со всякого рода обязательствами, отправляясь сюда, захватил с собой несколько мулов, нагруженных серебром, Полагаю, что этих денег будет достаточно на содержание, по крайней мере, в течение трех лет, даже вашего, поистине, королевского двора. — Я не возьму ни гроша из этих денег, — отрезал герцог, закручивая усы. «Срок выкупа давно истек, Ваше Величество. Да, в сущности, и на право выкупа ни одна из сторон никогда не смотрела серьезно, так как уступка этих городов была единственным вознаграждением моему отцу от Франции за то, что он в счастливую для вас и вашего дома минуту согласился не вспоминать об убийстве моего деда и променять союз с Англией на союз с вашим отцом». Клянусь святым Георгием, не случись этого, Ваше Величество, не только бы не владели городами на Сомме, но, пожалуй, не удержали бы за собой даже городов за Луарой. Нет, я не уступлю ни одного камня, даже если бы мог продать каждый навес золота. Благодарение Богу и храбрости моих предков дохода в Бургундии, хотя на всего только герцогство, вполне хватает, чтобы содержать прилично мой двор, даже когда я принимаю у себя государя и мне нет никакой необходимости спускать отцовское наследство». «Прекрасно, любезный кузен», — ответил король своим прежним мягким и невозмутимым тоном, как будто не замечая резкого голоса и гневных жестов герцога Карла. «Я вижу, вы такой друг Франции, что не хотите расстаться даже с тем, что ей принадлежит. Но когда нам придется обсуждать дело в Совете, мы возьмем посредника». Что вы скажете, например, о Сен-Поле? Ни Сен-Поль, ни Сен-Пьер, и никто из святых во всем календаре не убедит меня расстаться с пероной, воскликнул герцог Бургунский. Нет, вы не так меня поняли, заметил с улыбкой король. Я говорю о Людовике Люксембургском, нашем верном коннетабле, графе де Сен-Поле. Клянусь, святой Марией Мбренской на нашем совещании не достает только его головы умнейшей головы во всей Франции, которая, скорее всего, могла бы восстановить между нами полное согласие».